Глава вторая. Место встречи изменить нельзя. «И чего ты там ищешь?» С ленивым любопытством поинтересовался фамильяр, разлегшийся на кровати поверх клетчатого мягкого пледа. В выделенной мне спальне было совсем немного мебели. Кроме кровати в наличии были лишь тумбочка и небольшой шкаф. Но в ведьмовской школе я и к меньшему привыкла. Ничего. Тяжело вздохнула я, разглядывая свое отражение в красивом кованом зеркале. Утро уже наступило, а глаза мои по-прежнему оставались желтыми. И не просто желтыми, а с вытянувшимися в узкую линию зрачками. А все почему? Да потому что злилась я на беспардонного следователя до сих пор. Вот и проявлялись папины гены. Оборотень, как-никак. Правда, мне только глаза и передались. Да и то увидеть эту метаморфозу можно было лишь в моменты сильной злости, вот прямо как сейчас. И как вчера, когда я заселялась в это чудесное место, оказалось, что особняк мадам Элен был не только ее домом, но и работой. Предприимчивая мадам сдавала комнаты на верхнем этаже постояльцам, а сама вместе с тремя племянницами жила на первом. Мадам Элен Буржуа мне понравилась. Чем-то она походила на мою маму. То ли всегда белоснежным фартуком, то ли тем, что женщина держала и дом, и своих домочадцев в строгости. Но больше всего, конечно, попадала постояльцам. Так, например, общие завтраки, обеды и ужины проходили строго по часам, а тех, кто не успевал вовремя, просто не кормили. Уборка комнат тоже проводилась ежедневно и с точностью до минуты. А спишь ли ты в комнате – или гостей принимать изволишь, хозяйку не волновало. В общем, нравился мне такой серьезный подход к делу. А уж то, что комната у меня была оплачена на три месяца вперед не из моего кармана, нравилось вдвойне. «Селена, спускайтесь завтракать!» раздалось за дверью после короткого стука. Так сразу было и не определить, кто из племянниц мадам зазывал постояльцев на завтрак. Голоса у них были очень похожи, Так что и не различишь. Зато внешне девушки отличались. Альята обладала пышными формами, но при этом имела маленький рост, чем, видимо, пошла в свою тетушку. Калия особо ничем не выделялась. Среднего роста, среднего телосложения, но с вечно мечтательной улыбкой на губах. Третью сестру, Фелисию, можно было запросто спрятать за шваброй, Как поговаривала мадам, настолько худой была девушка. Самая высокая из всех, она тщательно следила за своим внешним видом, нося в маленьком кармашке платье крохотное зеркальце. Но было и то, что объединяло всех хозяек этого дома. Все они были голубоглазыми блондинками и обладали приятной располагающей внешностью. «Проснулась уже, красавица, это хорошо». Сегодня в пятером только завтракаем. Остальные постояльцы уже по делам разошлись. Встретила меня мадам улыбкой, ставя в центр обеденного стола высоченную стопку блинов. Кот пролетел по лестнице куда быстрее меня, обгоняя вся и всех и усаживаясь за стол прямо на один из свободных стульев. Вооружившись вилкой и ножом, он просительно глянул на пораженную до глубины души хозяйку особняка. я конечно, «Очень сильно извиняюсь, мадам, но мне бы тоже хотелось присутствовать при трапезах. С вашего разрешения, разумеется». «И если девушки так и замерли с открытыми ртами, поражаясь тому, что мой фамильяр разговаривает, то мадам-буржуа быстро взяла себя в руки». «А ты лапы мыл?» — строго посмотрела она на котяру, уперев руки в пышные бока. «Обижаете, мадам». «Сделал все в самом чистом виде. А можно мне вот этот румяный и наверняка очень вкусный блинчик?» «Вам со сметаной?» — тихо уточнила Калия. «Со сметаной», — сдержанно согласился кот. «Я сметану очень уважаю». «Какой вы, однако, воспитанный!» Когда папа лев, а мама фамильяр в двадцатом поколении, манеры — это очень важно. Ой, простите обворожительные дамы, мое упущение, мое имя Кот, месье Кот. Я бы сказала проще, месье Хвостун, но портить первое впечатление девчонкам не стало. Они с таким восхищением смотрели на моего фамильяра, будто перед ними за столом действительно сидел лев, а не наглый черный котейка, возомнивший себя аристократом. То, что его мама была фамильяром в двадцатом поколении, частично действительно было правдой. Если сосчитать всех его родственников, служивших фамильярами у ведьм, то около двадцати обязательно получится. Только не поколений, а существ. А уж история с папой Львом и вовсе была придуманной им самим. Нравилось ему считать, что у него такой большой, страшный и гордый родитель. А то, что не видел он его никогда, так это ничего. Он же не только страшный и гордый, но еще и важный и занятой. «Шутка ли быть царем всех зверей?» За завтраком разговор скота как-то незаметно перешел на племянниц хозяйки. Пока я с удовольствием поглощала блины с домашним малиновым вареньем, девчонки попеременно краснели. «Ой, поскорее бы уже мужьям в руки моих красавиц передать. ухажор это есть у каждой, а замуж все не зовут. Может, есть у вас зелье какое?» чтобы они любовь-то свою поскорее разглядели. «Зелья-то есть такие?» улыбнулась я, чувствую себя неудобно от того, что придется отказать в помощи этой доброй женщине. Только использовать их никому нельзя. Законом запрещено. Статья 98, пункт 18. «Шесть лет принудительных работ на каменоломнях». «Ой!» впечатлилась хозяйка, подкладывая мне еще блинов. «Нет!» «Тогда такого добра нам не надо. Сами разберемся. Правда, мои дорогие?» Девчонки убежденно покивали, а я за них тихо порадовалась. У них на моськах все было написано. Влюбленные по самые уши. Лишь бы кандидаты хорошие были. Они вот такие вот, как старший следователь при городской страже. «А что старший следователь?» — нахмурилась мадам Эленн. А я со всем отчаянием поняла, что последнюю фразу произнесла вслух. Котяра усмехнулся, глядя на покрасневшую меня, и притянул к себе плошку с в ней сметаной. «Да злой у вас, бесчувственный», — тщательно подбирала я слова, здраво предполагая, что мое честное мнение может присутствующих обидеть. «Злой не то слово», — вдруг согласилась со мной хозяйка дома. Но ему по должности положено. А иначе что тогда вокруг твориться будет? Что? Беспредел? Вот взять, например, ведьму, что на окраине живет. Раньше как было? Все к ней в очередь выстраивались. Кто за любовным зельем, кто на будущее погадать, кто соперницу того со свету жить. Очередь до центральной площади каждый день была. Еще из соседних городов и деревень ехали. А сейчас что? Что? Повторила я, внимательно слушая. В город совсем перестала приходить, не видать ее. А все потому, что следователь, как приехал, так сразу к ней на разговор отправился. Убил, предположила я худшее, в деталях вспоминая профиль этого бесстыжего мужчины. Он мне даже ночью сегодня приснился. Зараза такая. Да почему же? Провел воспитательную беседу. И вовсе не так было, тетя. Вмешалась в нашу беседу Фелисия. Скандал был знатный. Горожане до сих пор помнят. Мы и сами не знали, где прятаться. Так магия по сторонам летала. А потом как-то все само собой устаканилось. Говорят, что господин колье ведьму магии своей сильно огрел. Вот она и не выходит больше. Шепотом добавила Калия. А я слышала, что у нее в доме зелье какое-то взорвалось. И с тех пор... Она совсем на себя не похожа стала. С ума сошла. Не осталась безмолвной и альята. «Да ну, не слушайте их. Тоже мне сплетни собирают. В общем, ты с ним не шути. Лучше действительно три месяца пересиди, тем более, что и зарплату платят, и жилье снимают. А там разрешение получишь и обратно к себе». «Посмотрим», — не дала конкретного ответа. где, вы говорите, эта ведьма живет?» Я прекрасно знала, что в каждом городе живет как минимум одна дежурная ведьма. Простой люд к нам часто обращался за помощью, особенно тогда, когда в рамках закона наказать обидчиков не получалось. Особенность светлых ведьм была в том, что наказывали мы не по закону, а по справедливости. У нас был свой особенный кодекс, которому мы и подчинялись, но жить только в своих рамках не могли. Приходилось лавировать соседствуя с правилами государств, в которых мы проживали, и в этом была самая большая трудность. В надзоре, который за нами велся. Если бы не он, нам бы не приходилось проходить практику при городской страже, чтобы получить разрешение на магическую деятельность. В общем, жизнь наша была бы гораздо проще. Согласно кодексу, существовало одно важное правило. С дежурными ведьмами, Всем приезжим ведьмам нужно было знакомиться обязательно. Во-первых, это делалось для того, чтобы вас могли поставить на общий учет и в случае чего призвать вас к оказанию помощи страждущим. Во-вторых, дежурная ведьма для выпускницы, отправленной на практику, являлась не только наставницей-защитницей, но и информатором. Они всегда знали больше остальных, могли дать отдельные советы касаемо горожан и поделиться опытом. Нам с котом предстояло очень важное знакомство. «Я пешком не пойду», — заупрямился фамильяр, брезгливо оглядывая не слишком чистую брусчатку. «Конечно, не пойдешь», — согласилась я, ступая на серые плиты. «Побежишь! В конце концов, ты лев или кто?» «Но у меня лапки». «Так и пользуйся ими по назначению». Найти домик ведьмы с первого раза не получилось. Оказалось, что жила она не на окраине, как сказала мадам Боржуа, а за городскими воротами рядом с кладбищем. Чтобы окончательно не потеряться, пришлось нанимать возничьего и свободную телегу. Кот был счастлив. «Сколько с меня!» — слезла я с телеги, отряхивая слегка запачкавшееся черное платье. «Да что вы, госпожа ведьма, ничего не надо!» — отмахнулся возничий, как-то странно на меня поглядывая — Странно же на нас косился и его тощий, замученный конь. «Запрещенные зелья не варю», — предупредила я строго, окинув эту компанию хмурым взглядом. «Два медика. Тут же эскиз наш провожатый. Даже плечи опустились. Заплачу четыре, если дождетесь нас здесь и отвезете обратно». «Маловато будет четыре», — включился в мужчине, Торгаш, наверняка уже прикидывающий будущие расходы. Не маловато? Два сюда и два за простой. А обратно? А обратно вам все равно ехать придется. Пожав плечами, вредная ведьма в моем лице отправилась к захудалому покосившемуся забору. Городское кладбище находилось несколько левее, и дорога до него была темной мрачной. Раскидистые ветви деревьев... Сохнувшейся зеленью свисали будто слипшиеся сосульки. Я не боялась, но таких мест старалась избегать, потому что прекрасно знала, кто там может жить. Новые знакомства среди серых холодных плит и старых венков не предел моих мечтаний. «Тук-тук-тук!» — постучала я по забору и едва не отпрыгнула от него, так опасно он наклянился, а калитка и вовсе повисла на одной петле. «Есть кто дома?» За калиткой пред нами предстали настоящие заросли. Вся дорожка была покрыта мелким песком и сухими листьями. Распустившиеся цветочные кусты повяли и едва проглядывались за буйными джунглями. Сорняки оплели ступеньки, и фасад дома, залезая даже на покосившееся крыльцо. Некогда яркая темно-синяя краска на ставнях местами осыпалась, потрескалась, а серая стена, казалось, вся покрылась разводами. Из печной трубы валил ярко-розовый дым. «Я не понял, мы к дежурной ведьме пришли или куда», оглядел представшее перед нами безобразие кот. «Не знаю», — удивленно оглядывалась я по сторонам, следуя к крыльцу, «но ну, узнаю». Стучать не пришлось. Едва я притронулась к створке, обшарпанная деревянная дверь открылась, оглушая округу ужасающим скрипом. У моей метлы веточки дыбом встали от этого противного звука. За порог не проходили, ни по кодексу это, в дом к ведьме без приглашения врываться. «Госпожа ведьма!» — окликнула я, рассматривая грязь и бардак, творившийся в доме. «А тут точно кто-то живет!» — с сомнением произнес кошак, смешно, пошевелив усами, он громко и звучно чихнул. «Кто? Кто в гости ко мне заглянул?» — раздался звонкий, мелодичный голос откуда-то сверху. Топот чужих ног поднимал от ковра, которым были обиты ступеньки, клубы пыли. Женщина, что спускалась к нам, на настоящую светлую ведьму, походила в последнюю очередь. Из-под зеленого цвета короткой юбки выглядывала необъятных размеров голубая, увешанная голубиными перьями. Подол едва ли прикрывал разноцветные носки. Один носок, обвивавший щиколотку, был ржаво-оранжевого цвета. Второй, достигающий колено, отдавал всеми оттенками фиолетового. Поверх синей кофты была накинута мышиная шаль, что почти сливалась по цвету с взлохмаченными волосами женщины. Ведьмовским регламентом здесь и не пахло. А ведь есть особые правила, которых мы должны помочь. придерживаться в одежде, чтобы узнавать друг друга даже издалека очень странная ведьма черных ночей и чищенных котлов вам госпожа ведьма вежливо поздоровалась я переминая с ноги на ногу я селена селена абегал меня прислали в контерфил на практику в городскую стражу вы должны отметить мое появление ах деточка да что же это такое творится я и неподготовленная совсем всплеснула она руками отчего по сторонам разлетелись яркие мигающие искры а, да проходи проходи не стой на пороге сейчас я тебя отваром напою у меня и плюшки с крапивой где то были находиться в домике ведьмы было некомфортно плюшки с крапивой давно высохли ими просто можно было гвозди забивать Отвар трав горчил и отдавал неприятным ароматом Затклый воздух скопился в помещениях. Стул подо мной скрипел. Я не понимала, что здесь происходит. Перта Рейнер не выглядела молодой, но, как сама она сказала, совсем недавно ей исполнилось тридцать. Всего ничего для ведьмы. О себе госпожа Рейнер говорила многое с удовольствием, но ничего важного для себя я так и не услышала. Мои вопросы она словно... Игнорировала, рассуждая о чем-то своем. Последней каплей стала рыжая зеленоглазая кошка, которая решила, пользуясь случаем, приударить за моим фамильяром. Вместо магического существа перед нами предстало самое обыкновенное домашнее животное. «Мадам», — возмутился мой котяра повышенному вниманию, «что вы себе позволяете, я однолюб, я не приветствую мимолетные отношения». Кошка не слушалась, зазывно мяукала и требовала ласки, временами обтираясь о мои ноги. И тогда я сварила свое первое любовное зелье. Как он потом за мной бегал, как клялся в любви. Но я была неумолима. Зачем мне... Простите, перебила я, поднимаясь из-за стола. «Вы очень интересно рассказываете, спасибо за угощение, но мне, к сожалению, уже пора, работа не ждёт». «Понимаю», — кивнула хозяйка дома. «Но ты заходи ещё, не забывай, мы с Мусей всегда гостям рады». «Да, моя красавица?» Из домика дежурной ведьмы я выходила в растрёпанных чувствах. Очень многое меня напрягало, но первым делом я полезла в те самые засохшие кусты, разгребая колючие заросли руками. Хотела проверить свои опасения и, к несчастью, оказалась права. «Да что ты там ползаешь?» — шепел кот, чинно-мирно сидя у калитки. «Ты же видишь, что она того!» Вот и не ухаживает ни за домом, ни за садом. Видимо, одичала тут совсем. «Лечить ее надо!» «Лечить ее надо, в этом ты прав. Только с ума она сошла не по своей воле». «Смотри!» — вылезла я наружу, демонстрируя свои запачканные ладони. «Ну, грязь!» «Эх ты!» — с осуждением покачала я головой. «Это серая плесень. Ее появление свидетельствует о том, что в этом районе кто-то совсем недавно совершил сильное масштабное колдовство. Кусты поражены не полностью, лишь поверхностно, что говорит о промежутке времени в месяц-два. Еще одна странность». Фамильяр госпожи ведьмы. Фамильяр становится обычным животным только в случае, если у него осталась лишь одна жизнь. А на что фамильяры тратят свои жизни? На защиту ведьмы. Ошеломленно выдохнул кот, прикрывая лапой, удивленно открытую пасть. Так ты думаешь? Да. Я думаю, что на эту ведьму очень сильно покушались, и она едва осталась в живых. Чему поспособствовали запасные жизни ее фамильяра? «И что мы будем делать?» перво «Первонаперво отправим письмо в Ковен. В Контерфиле нужна новая дежурная ведьма, необходимо провести расследование, а госпоже Рейнер требуется лечение и уход». «А потом...» «Запрыгнул котяра ко мне на руки, едва я закрыла покосившуюся калитку». «А потом...» «Сварим суп с мышиным хвостом и пойдем очаровывать неприступного следователя». Я ему покажу, что ведьма — это не хухры-мухры. Ведьма звучит гордо.